Глава 17 «Дэнни спрыгнул с табурета и налил мне стакан апельсинового сока, бросив туда немного колотого льда. Полагаешь, что этично играть в лотерею по твоему методу?» задала вопрос Нина. «Не вижу в этом ничего предосудительного», покачал головой Дэнни. «Не является ли это желанием получить нечто на халяву?» настояла Нина. «В какой-то мере так оно и есть. Но с другой стороны, ты вкладываешь в угадывание личные усилия» а не бросаешь деньги на ветер в надежде на удачу. Используешь свой разум и все имеющиеся способности. К тому же ты ничего не отбираешь у других, ведь выигрывают все, у кого есть правильный ответ. Хороший ответ произнес Дэнни. А что, если ты решишь написать о своем методе, и так много людей решат им воспользоваться, что очень скоро не останется ни одной лотереи? Понимаю, о чем ты. И сообщу, что этот процесс уже идет». «Что ты имеешь в виду?» – спросила Нина. «Ты что-то уже сделал?» Глаза Дэнни стали, как два арбуза. Примерно полгода назад я решил написать книгу и рассказать обо всем происшедшем. Но не умея писать книг, надиктовал свой рассказ на диктофон, так как я рассказываю его вам. Он занял четыре кассеты, почти 6 часов. Я сделал копии и часть их продал, чтобы посмотреть, будет ли это кому-нибудь интересно». Похоже, что несколько человек по максимуму использовали мою информацию. Я слышал, что у комиссии по спортивной лотерее возникли проблемы со сведением баланса из-за постоянных выигрышей одной группы людей. Сначала комиссия уменьшила вероятность выигрыша, предполагая, что это сломает систему этой группы. Но этого не произошло. Теперь они ограничили величину ставки игрока. Мне сорока на хвосте принесла, что комиссия по лотерее изо всех сил выясняет, что за системой пользуются эти люди. Но дело в том, что никакой системы нет. «Сколько же кассет ты продал?» – спросила Нина. «Около дюжины». «Если одна дюжина дала такой эффект, то что же будет, когда ты напишешь книгу, которую прочитают тысячи людей?»